Глава девятая. Крутой поворот. Часть первая. Прекратить огонь. Невероятный шок вызвал настоящий взрыв ярости, заставив лица военных побелеть. Силы Союза держали им перцев за горло, и когда враг вот-вот должен был проститься с жизнью, Яна опять загнала в угол собственное правительство. «О чём вообще думают эти ублюдки на Хайнасня?» Это был не вопрос, а просто всеобщий неистовый гнев, выраженной в словесной форме наше начальство сошло с ума мы же почти победили нет мы уже победили почему мы должны остановиться сейчас с гневным рычанием дасти оттонборо швырнул свой берд на пол так как уже надел добраться до флагмана рейнхарда бронгильды на мостике гипериона вальтер фон шонкопф флерским голосом произнёс командующий разрешите обратиться ян повернулся к нему и чуть пожал плечами Я знаю, что вы хотите сказать, так что не утруждайтесь. Если знаете, то давайте действовать по плану». Шанкоп с горящими глазами указал на главный экран. «Игнорируйте приказ правительства и начните атаку. Сделайте это, и вы получите власть над тремя вещами. Жизнь герцога Луинграма, обитаемой частью Вселенной и ходом истории. Действуйте же, сделайте шаг вперёд, и вы проложите свой путь в истории». Когда он закончил говорить, на мостике Гипериона повисло тяжёлое молчание, напоминающее затишье перед бурей. Люди, затаив дыхание, ждали реакции друг друга, дрожа от участившегося пульса, Шанкоп сказал то, чего не следовало говорить. Этот высокий 35-летний мужчина бежал из империи вместе со своим дедом и бабкой, когда был ребёнком, и достиг звания генерала-майора в армии Союза благодаря собственным способностям и военным заслугам. И теперь под взглядами всех собравшихся он сорвал запретный плод. И сколь же сладок был этот запретный плод, наполненный ароматом завоевания, гегемонии и славы. Не только Ян, но и все собравшиеся ощутили это. Ян неловко молчал, всё же это было не затишье перед бурей, а то, что Фредерика Гринхилл сравнивала с солнечным днём посреди бабьего лета. И Ян не столько разрушил эту сковавшую всех тишину, сколько мягко раздвинул эту гнетущую занавес своими словами. Ещё более укрепляю мнение о Фердерике. Не спорю вы правы, но эта одежда мне не по размеру. Перед этим всем флотам приказ отступать капитан Гринхилл. 3 днями ранее Вольфганг Меттермайер захватил полный контроль над базой снабжения и связи Союза в системе Эльютера и уже собрался было возвращаться, когда 2 мая к нему прибыл необычный гость. Неопознанное судно было обнаружено системой наблюдения. Но когда ему передали приказ остановиться, с него пришёл неожиданный ответ. Мы союзники, ищущие аудиенции командующего. Графиня Хильдегарде фон Мариендорф вступила на палубу Ленкорабиа Вульф, поприветствовав широко раскрывшего глаза от удивления ураганного волка улыбкой, в которой смешивались физическая усталость и сила духа. Сочетание коротких светлых волос и мужской формы придавало ей образ красивого юноши. Фрау Лейн Мариендорф, какой приятный сюрприз. До этого Хильда тайно покинула систему Гант-Харвы и достигла внешнего края системы Вермиллион. Для этого она, убедив часть офицеров прикрывать её отсутствие, а прочих поставив перед фактом, одолжила скоростной крейсер. Таким образом, ей удалось понаблюдать за началом битвы первым масштабным наступлением Яна, после чего она на предельной для крейсера скорости прибыла в систему Эльютера. Не имея под рукой ни одного солдата, который мог бы помочь ей спасти Райнхарда, Она чувствовала необходимость заручиться поддержкой союзника, которому могла бы доверять. Попытаться обратиться к кому-то по сверхсветовой связи было слишком рискованно, так как они находились на вражеской территории, передача легко могла быть перехвачена. Меттермайер пригласил прекрасную секретаря канцлера империи в свой кабинет и предложив кофе внимательно выслушал её. Хм, так вы говорите, что уже слишком поздно отправляться в систему Вермильон. Да. «Я сомневаюсь, что даже быстроногий ураганный волк успеет спасти герцога Лоинграма». Миттер Мойер коротко и горько улыбнулся и задал очевидный вопрос. «В таком случае, что же вы предлагаете? Полагаю, у вас есть запасный план, Фройлейн?» Графиня кивнула. «Сегодня 2 мая. Даже отправившись прямо сейчас, мы сможем прибыть в систему Вермиллион только через 4 дня, 6 мая. Конечно, одиночный корабль способен долететь быстрее, но нам необходимо привезти огромный флот». А понаблюдав за началом сражения, я пришла к выводу, что силы Яна Венли превзошли наши ожидания, поэтому 6-го числа может быть уже бесполезно атаковать врага. С другой стороны, отсюда до системы Баалат, в которой находится столичная планета Союза Хайнессон, всего два дня пути. А значит, совершив внезапную атаку и напав на беззащитный, скорее всего, Хайнессон, мы можем заставить правительство Союза капитулировать и отдать Яну Венли приказ прекратить битву и тем самым спасти герцога Лоэнграма от неминуемого поражения. Хильда не знала, что Нейхард Мюллер прибыл на поле боя в системе Вермиллион на три дня раньше намеченного срока. На самом деле, я уже предлагал это самому Рейнхарду, но он категорически отказался, заявив, что победа будет иметь смысл только в том случае, если будет добыто в сражении. Хотя его слова разумны, в случае поражения мы потеряем слишком много. Миттер Майер проверил почву перед собой, без всяких эмоций задав ещё один вопрос. «Вы полагаете, что Геоцек Лоенграмм будет побеждён?» Это был вопрос, который, будучи задан Мюллеру самим Рейнхардом, заставил того замолчать. Хиль даже не колеблясь посмотрела прямо в глаза самому знаменитому адмиралу Империи и ответила. Да, если все продолжат идти так же, как идет сейчас, герцог Лаенграм потерпит свое первое и последнее в жизни поражение. Миттермайер подумал, что по крайней мере этой 22-летней девушке не откажешь в храбрости и энергичности. Не зря ее в шутку сравнивали с богиней Афиной. «Я понимаю вашу точку зрения, Фрой Лейн, но есть одна проблема». Миттер Майер поднял чашку с кофе, но поставил обратно на блюдце, лишь вдохнув аромат. «Последует ли Ян Венли приказу своего правительства? Вы сами сказали, что победа уже у него в руках, так сочтет ли он себе обязанным отказаться от неё? Разве не окажется ли он лишь в выигрыше, проигнорировав приказ и забрав себе все плоды победы?» Хильда понимала, что опасения Миттер Майера обоснованы, кто в здравом уме откажется от гарантированной победы и сложит оружие. Если Ян Венли проигнорирует приказы и продолжит битву, он одержит не только военную победу. В самом деле, если в то же самое время правительство будет свергнуто, он легко смог бы перехватить бразды правления как герой, преданный делу спасения своего государства. Я, разумеется, никто бы не отказался от такой возможности, и всё же я думала об этом, но пришла к выводу, что Ян Венли выполнит приказы о прекращении огня. У него и прежде было множество возможностей захватить власть, опираясь на свою популярность в народе и воинский талант. Но он каждый раз отказывался от них, оставаясь просто солдатом, защищающим свою родину. Миттермайер молчал. «Я считаю, что для Яна Венли есть вещи поважнее власти. И хотя данные его качества заслуживают только восхищения, нам, сколько бы подло это ни было, придётся использовать это против него». «Может быть. А может, он внезапно почувствует вкус власти и проигнорирует приказ правительства. Всё же эта возможность гораздо больше и соблазнительнее, чем все, которые появлялись у него прежде». «Конечно, это тоже вполне вероятно. Значит, вы полагаете, что моё предложение не стоит того, чтобы воплощить его в жизнь?» «Нет», — ответил Миттермайер, покачав головой. «Я согласен, Фрой Лейн Мариендорф. Давайте попробуем. Другого выбора у нас, похоже, всё равно нет». Хильда подумала, что точность оценки ситуации и скорость принятия Миттермайером решений достойна уважения. «Благодарю вас. Ваше одобрение очень много для меня, значит. Но я сделаю это не один. Я попрошу товарища присоединиться ко мне». Думаю, вы достаточно умны, чтобы понимать, почему я должен так поступить, Фрайляйн. Хилдеке внула. Она понимала о постенях Миттермайера как военного офицера. Если бы он вместо того, чтобы выполнить приказ и прийти на помощь главнокомандующему, в одиночку захватил Хайносан, люди сказали бы, что он позволил или готов был позволить командиру умереть за свои военные и политические амбиции. Такое время оказалось бы невыносимым для Миттермайера. И как раз потому, что Хилда считала его именно таким человеком, она и выбрала Ураганного волка в качестве объекта для убеждения. И её суждения в данном вопросе были вознаграждены. Итак, с кем же вы хотите разделить это достижение? спросила Хилда, хотя вопрос был риторическим. С тем, с кем способностям можно доверять и кто находится в соседней системе, так что я легко смогу скоординировать с ним действия. С Оскаром фон Руинталем. У вас есть возвращение Фройляйн? Нет. Это вполне естественный выбор. Хельданиль Гала, но и не озвучила всего, что было у неё на уме. Она сама не до конца понимала, почему обратилась именно к Миттермайро, а не к Руинталию. На интуицию девушка никогда прежде особо не полагалась. Если бы интуиция полицейских всегда была верна, то никто и никогда не был бы ложно обвинён. А если бы интуиция военных всегда была верна, то никто и никогда не проигрывал бы. Тем не менее на сей раз её выбор был основан на интуиции, и поэтому ничто не могло его подтвердить.